Глава третья В сортовали мы оказались ближе к закату. Всю дорогу я ехала с Аркашей. Демидов и Бергер держались чуть позади. Признаться, днём идти по льду было не так страшно, как ночью. Наоборот, это было захватывающе. Погода весь день стояла морозная. Ослепительно яркое солнце не грело, и это было странно оставляя за собой облако льдистой взвеси. Меня же переполняло нереальное чувство восторга просто от того, что я есть, что я существую здесь и сейчас, что я мчусь по бескрайней глазе огромного озера, что небо над моей головой действительно голубое. И всё здесь было таким настоящим, таким осязаемым, что прошлая жизнь теперь казалась мне странным, далеким сном. Я чувствовала, как Аркаша посмеивался, ощущая мой восторг столь явно, что его эмоции зеркалили и снова били по мне. И я смеялась, как безумная, жалея только о том, что не могу сорвать шлем и подставить лицо ледяным порывом ветра. А потом все кончилось. Уже смеркалось, когда мы достигли уютной глубокой бухты, больше похожей на фьорд, по обоим берегам которого раскинулась сортовала. Прямо перед нами, по дамбе, прошел поезд с паровозом на тепловой тяге во главе состава. И я забыла обо всем на свете. Черная громада пронеслась вперед, словно врезаясь в потоки хрустящего морозного воздуха, дробя его на мелкие кусочки и оставляя за собой огромное облако дыма, которое еще долго висело будто в небесомости. Бросив вайт-траки у покрытой ледяной коркой пристани, мы поднялись в город. Сортовала производила странное впечатление. Некогда шведская, потом финская и многие годы русская, настоящий город с приграничья, она таила в себе сумасшедшее смешение культур и традиций. Широкие улицы, ведущие к воде, купеческие особняки позапрошлого столетия, нарядные, но обветшавшие. Деревянные, потемневшие от времени и дождей жилые бараки. Огромные складские помещения, старые ангары, современные эллинги и бетонные заборы. Мелькающие вдали кирпичные пятиэтажки и даже нарядные яркие новостройки. Аркаша уверенно свернул в один из особенно темных проулков, заставив Демидова недовольно поморщиться. Всю дорогу Егор шел рядом, крепко держа меня за руку, словно опасался, что я снова решусь на побег. На пару с Бергером, конечно. Питер явно посмеивался над ним, даже не пытаясь скрыть свое отношение к происходящему. Кафе, расположенное в здании старого склада, оказалось просторным, светлым и очень современным. Мы заказали кофе, много рыбы, ее в меню было в избытке и несколько пирогов с разными начинками. Беседа не клеилась. Да и о чем можно было говорить, когда мы вплотную приблизились к своей цели? Но молчание раздражало, и я не выдержала первой. — И что дальше? Так и будем сидеть ждать? — спросила я, с вызовом глядя на Аркашу. Тот от неожиданности подавился мясным пирогом, а Бергер закашлялся, пытаясь скрыть усмешку. Демидов же осуждающе покачал головой и предостерег. «Лиза!» Я удивленно вскинула бровь. Энергия во мне бурлила, требуя немедленного выхода. Я чувствовала себя маленьким шкодливым ребенком, который никак не мог добраться до запретной игрушки, спрятанной родителями повыше. «Что именно барышня узнать изволит?» Спросил Аркадий, ласково мне улыбаясь. Но в его глазах я впервые за время нашего знакомства увидела огонь. Исиня чёрный. Увидела и испугалась. «Только наши дальнейшие планы!» — ответила я и отвела глаза, мигом растеряв свой пыл. «Ждём темноты и уходим. Всё просто!» Бергер пожал плечами. Рыжий доктор согласно кивнул. «А дальше?» «А дальше будет видно!» «Ты сама что чувствуешь?» Я задумалась, не зная, как описать свое состояние. «Нетерпение, наверное?» «Да, именно нетерпение. Оно не дает усидеть на месте. А она...» «Она молчит. С утра еще». «Ну и пусть молчит. Всем спокойнее будет. У Гошки вон дракон вообще спит все время». Демидов бросил на Аркадия неодобрительный взгляд и достал из кармана изрядно помятую карту горного парка. Внизу было несколько фотооткрыток. «Это точно здесь!» Я ткнула пальцем в одну из фотографий. «Я видела это место во сне». «Во сне? во сне уверенно Хором спросили Аркаша и Питер и переглянулись. «Да», — я кивнула. «И еще там был изумрудный дракон». Мне нравится мне все это?» — протянул доктор и потер переносицу средним пальцем, а потом полез во внутренний карман комбинезона в поисках очков. «Мраморная стена, говоришь? И дракон?» «Какого хера там делал твой дракон, Петька?» Бергер не удостоил его ответом. Впрочем, кажется, вопрос был риторический, и мужчины, в отличие от меня, знали на него ответ. стемнело — заметил Демидов, кивнув на окно. — Мне кажется, можно выдвигаться. — Ага. Рыжий снял очки и тряхнул головой, взлохматив волосы. — Так, ребятки, отдохнули и хватит. Пять минут на то, чтобы привести себя в порядок и по коням. — Есть мой капитан! — воскликнул Питер и послал ему воздушный поцелуй. Аркаша ответил ему тем же. Адемидов скривился и презрительно ухмыльнувшись, поднялся первым и направился к выходу. С наступлением темноты сортовало окончательно погрузилось в сонное забытье. Исторический центр и улочки, ведущие к причалам, и вовсе казались вымершими. К моему удивлению, мы не стали возвращаться к вайт-тракам, а пошли в противоположном направлении. Несмотря на мороз, В воздухе все равно чувствовалась близость воды. Здесь был какой-то особенный запах. Запах свежести и свободы. И еще немного рыбы. Опустевшие на зиму причалы темнели на фоне белоснежной поверхности озера Ляппя-Ярви. Вокруг было до странного тихо. Не обратив внимания на знак «Проход запрещен», Аркаша поднырнул под ограждение и вышел на пирс. Питер последовал его примеру, а мы с Демидовым замешкались, переглянувшись. «Долго еще стоять там будете?» – окликнул нас Аркаша. Он уже достиг дальней оконечности причала и махал нам рукой, требуя поторопиться. Питер застыл на самом краю и что-то напряженно высматривал в темноте. Пожав плечами, я наклонилась и неловко пролезла под ограждением, задев поперечную балку спиной, выругалась сквозь зубы и улыбнулась, поймав насмешливый взгляд Егора. «Жить будешь?» — спросил он. «Вероятно», — ответила я и добавила тише. «Долго и мучительно». «Да вы оптимист, барышня!» — воскликнул Аркадий и спрыгнул с причала на лед. Питер последовал его примеру и, протянув мне руку, спросил, «Сама справишься или поймать?» «Сама», — сказала я и сиганула вниз. Конечно же, на ногах я не устояла, неловко пошатнулась, подвернув ногу. Но Бергер поймал меня за локоть, не позволив упасть. «Ну что ж вы, Елисавета Александровна, как маленькая в самом деле?» — с досады проговорил он, не спуская с меня насмешливый глаз. Отвернуться нельзя. Рядом на лед мягко опустился Демидов. И Питер тут же отступил. Быстрым шагом пошел вперед, стараясь догнать нашего командира. Минут через десять Аркаша остановился. Обернулся, задумчиво глядя, то ли на нас, то ли на спящую сортовалу, и принялся раздеваться. «Да-да!» Он начал снимать одежду прямо посреди покрытого льдом озера. «Рыжий доктор умом тронулся?» — спросила я, когда мужчина выбрался из комбинезона. «Отнюдь!» — ответил мне Питер и, пожав плечами, последовал примеру Аркаши. Демидов молчал. И я молчала тоже. Аркадий тем временем уже успел избавиться от обуви и комбинезона, Потом стянул через голову футболку с длинным рукавом, оставшись в одних боксерах, и повернулся к нам спиной. Я резко выдохнула, словно из моих легких одним ударом вышибли воздух. Вытатуированный на его коже дракон сиял. Черные чешуйки будто ловили на себе снежные блики, отражая и усиливая их свечение в тысячи раз. Он был невероятный, этот дракон. Прекрасен той самой потусторонней, непостижимой для нашего мира красотой и горд в своем великолепии. От него веяло дикой необузданной чистой силой. А я ни на мгновение не сомневалась в том, что он живой. Тем временем Аркаша повел плечами, словно разминаясь, и, стянув боксеры, легко подпрыгнул, раскинув в стороны руки. В тот же миг воздух вокруг замерцал и заискрился холодным, неживым светом. И в этом ледяном сиянии дракон, изображенный на спине Аркаши, расправил крылья, ощерил огромную пасть, выпуская тонкую струйку огня, и Аркадий пропал. Там, где еще совсем недавно стоял обнаженный мужчина, плавно опустился на лед огромный черный дракон. Его гребень светился словно угли костра а на поверхности крыльев плясали крошечные огоньки. Мотнув рогатой башкой, дракон взревел, и из пасти его вырвался столб пламени. — Да его в Финляндии заметно! — воскликнул Егор и выругался. — От души! Забористо и со вкусом! Дракон закрыл пасть и посмотрел на него совершенно по-собачьи, склонив голову на бок и вывалив узкий раздвоенный язык. "Ну что ты, Егор?" воскликнула я, мечтая о том, чтобы голос меня не подвел. "Ты посмотри, какой он милашка!" Драконище кинул на меня полный презрение взгляд и, повернувшись к бергеру, недовольно рыкнул. Тот кивнул, быстро стянул с себя белье и, разбежавшись, подпрыгнул, сделав в воздухе сальто. «Клоун!» — фыркнул рядом со мной Демидов. Но мне было не до этого. Я смотрела только на него, на хорошо знакомого мне по снам изумрудного дракона. Он не стал опускаться на лед, а сразу, легко оттолкнувшись от поверхности озера лапами, взмыл в ночное небо. Я завороженно смотрела за его полетом, ощущая, как просыпается моя драконица и испуганно следит за происходящим моими глазами. Я чувствовала, как ее первобытный страх – вызванный чёрным, при виде изумрудного сменился диким восторгом. И теперь она, что была силой, рвалась к нему, надеясь и мечтая присоединиться к полёту. — А ты, — спросила я у Демидова, — почему не раздеваешься? — Рана ещё не зажила, — сказал он просто. — Ещё пару месяцев я не буду способен принять сущность моего дракона. — То есть... «Вовсе не обязательно нас убивать, да?» Он улыбнулся натянуто, давая понять, что это признание дается ему тяжело. «Можно немного покалечить. Или много?» «Чем тяжелее физическое увечье, тем сильнее оно бьет по связи хранителя с его сущностью. Поэтому хранителей нельзя убивать. Зато их можно бесконечно мучить, ослабляя». «Именно это ты сделал с Бергером?» — спросила я, отлично зная ответ. «Да», — легко согласился Демидов и, глядя мне в глаза, добавил. «Он присвоил чужое, Лиза». Тем временем изумрудный, заложив крутой вираж, пронесся над нашими головами, чудом не задев Егора когтями. «Хотя... Почему чудом?» Чёрный же выпустил ещё одну струйку огня, гораздо более скромную и, смешно переваливаясь сбоку бок направился к нам. Всё же на земле дракон чувствовал себя неуютно. Демидов поднял руку в незнакомом мне жесте. Дракон согласно кивнул, совсем как Аркаша, и улёгся на снег, прикрыв глаза. Егор быстро собрал разбросанную одежду и обувь, наспех запихнув всё в рюкзак, и подошел к черному, что-то бормоча себе под нос. Моя драконица явно проснулась окончательно и теперь никак не могла отдать предпочтение кому-то одному. Черная сущность Аркадия ее пугала, здорово пугала. Даже не так. Это был какой-то иррациональный ужас, желание склонить голову и, смиренно признав свою слабость, плюхнуться на живот и ползти за черным хоть на край света. Я хмыкнула, вспомнив, пусть и жилистую, но довольно щуплую фигуру Аркаши, его архаичные шуточки и умение принимать непростые решения. А потом память услужливо подбросила мне рассказ Бергера и то, как тщательно скрывали от меня рот рыжего доктора. Вспомнила незавидное положение самого Питера в этом роду. И, кажется, только осознала, каким могучим союзником может стать Аркаша в той битве, которая была еще далеко впереди. Изумрудного видно не было. Свободолюбивый Бергер, и я больше не имела права осуждать его за это, отпустил себя, стоило ему только подняться в небо. Его дракон звал мою неокрепшую еще сущность за собой, умолял, дразнил клялся в том, что подарит ей полмира. И она слушала, глупая маленькая девочка, готовая последовать за ним хоть на край света, хоть за край. Ее останавливало только недовольное порыкивание черного и еще что-то. Но что именно, она никак не могла припомнить. А я трусливо не стала ей в этом помогать. В конце концов, если в итоге все решают драконы, Так ли уж важен наш с демидовым брачный договор? Лиза поднимайся голос егора выдернул меня из раздумий. черрный вытянул одно крыло, распластав его на льду, позволяя легко взобраться к нему на шею, туда, где острый гребень опадал, создавая выемку в виде седла. Я аккуратно ступила на крыло, в ответ по нему словно прошла мелкая рябь с огня стали ярче и выше как будто хотели до меня дотянуться. Я замерла. — Смелее, — подбодрил меня Егор. Аркаша ругается неприличными словами. — Какими? — не удержалась я от вопроса. — Тебе повторить? — А ты его слышишь? — Конечно. — И ты скоро услышишь, если не поторопишься, — проговорил Демидов, тщетно пытаясь скрыть раздражение. «Мы слишком долго торчим посреди озера, Лизавета! Вперед!» И, видимо, в подтверждении его слов, Черный слегка приподнял крыло, заставив меня испуганно ойкнуть. Чешуя оказалась на ощупь теплой, а импровизированное седло страшно неудобным. Когда Демидов устроился позади, крепко обхватив меня за талию, я подалась чуть вперед и коснулась руками гребня. В ответ он словно завибрировал, и меня накрыло волной спокойствия и странного тепла. "Не бойся, Лиза", прошептал Демидов мне на ухо. "Я и не боюсь", ответила я просто. В то же мгновение, резко оттолкнувшись от ледяной поверхности озера, черный устремился в небо. Я завизжала и визжала до тех пор, пока и тьмы прямо на нас не вылетела огромная темная тень.